Шаг второй. Продавайте покупателям провидцам. На этапе выявления потребителей вы дважды выходили на прямой контакт с ними: первый раз, чтобы понять, как они живут и работают и какие у них есть проблемы; второй, чтобы представить им свой продукт и получить от них реакцию. Теперь же на шаге втором этапа верификации потребителей наступает пора действовать. Ваша задача убедиться, что ваш продукт соответствует рынку и что вы в состоянии продать его покупателям пионерам до того, как выпустить его на рынок. Почему так? Ваша способность продать продукт стартапа подтвердит правильность изначальных предположений относительно потребителей и бизнес-модели. Понимаете ли вы потребителей и их потребности? Ценят ли потребители основные качества вашего продукта? Не упустили ли вы из вида какие-то важные характеристики? Хорошо ли вы изучили выбранный канал продаж? Изучили ли вы процесс покупки и одобрения покупки в компании-клиенте? Правильная ли у вас политика ценообразования? Разработана ли у вас четкая схема продаж, которую вы можете использовать, чтобы масштабировать свою команду по продажам? Ответы желательно получить как можно скорее, пока необходимость изменений не встала в копеечку. Ждать, пока продукт будет окончательно разработано, группы по продажам и маркетингу полностью укомплектованы, руковая ошибка с точки зрения модели разработки продукта. Ну хорошо, предположим, вы хотите получить обратную связь от потребителей как можно скорее, но зачем пытаться продавать продукт прямо сейчас? Почему бы просто не предложить ваш продукт бесплатно известным людям, чтобы их имена послужили вам рекламой? Почему бы просто не раздавать продукт, чтобы разработчики имели возможность провести таким образом альфа и бета тесты? Этот вопрос мучает стартапы с незапамятных времен. Ответ таков: бесплатная раздача никак не докажет, что потребители, когда придет время, купят ваш продукт. Единственный верный способ проверить свои предположения — продать продукт. Вы можете спросить, какую роль выполняет команда по развитию потребителей в альфа и бета-тестировании. Ответ может быть неожиданным для тех, кто уже имел дело со стартапами — никакую. Альфа и бета-тестирование — это процедуры, подтверждающие легитимность организации разработки продукта и, собственно, часть процесса разработки продукта. Когда продукт еще в процессе развития, хорошей команде разработчиков хочется найти покупателей, чтобы проверить характеристики продукта, функциональность и стабильность. Результат удачного альфа- или бета-теста — это когда потребители изъявляют желание пользоваться незавершенным, нестабильно функционирующим продуктом и охотно рассказывают, что в нем не устраивает. Хорошие хальфы и бета-потребители и лучше всего искать среди продвинутых сотрудников отделов по развитию, разработке или непотребительских департаментов компании или областей рынка. Поэтому хальфы и бета-тестирование функция команды разработчиков. Им необходимо проверить продукт с технической стороны, а не изучить рынок. Поскольку хальфы и бета-тестирование знаменуют первый выход продукта в свет. Специалисты по продажам иногда полагают, что это служит основанием заявить о первых продажах продукта. Это ошибка, поскольку процесс продаж ориентируется скорее на модель развития продукта, что плохо, чем на модель развития потребителей, что было бы хорошо. Смысл в том, что проверка незаконченного продукта для целей разработки и проверка желания потребителей купить незаконченный продукт — это разные, не связанные друг с другом вещи. Смысл верификации потребителей не в том, чтобы заполучить покупателей, которые приобретут тестовый продукт. Она нужна, чтобы верифицировать рынок в целом и подтвердить правильность бизнес-модели. Команда по развитию потребителей может помочь разработчикам найти потребителей для проведения тестов, но само тестирование не является частью развития потребителей. Те компании, которые это понимают, Отдают альфа и бета продукты на тестирование разработчикам и не путают и не связывают эту проверку с процессом развития потребителей. Участниками альфа и бета тестирования могут быть агенты влияния, рекомендатели в процессе продаж. Но не путайте их с потребителями. Очень важно усвоить правила. Словом, потребитель следует обозначать только тех людей, которые платят деньги за ваш продукт. И как я только что говорил, проверить свою бизнес-модель и соответствие продукта рынку можно лишь начав продавать свой продукт потребителям. Соответственно, на этом шаге от вас требуется общаться с потребителями-пионерами, усовершенствовать и утвердить свою схему продаж, уговорив троих-пятерых потребителей купить ваш продукт, усовершенствовать и утвердить план для канала дистрибуции, получив заказы от участников канала и партнеров по сервису. А продавайте покупателям пионерам, наладьте контакт с ранневангелистами. Самое важное на этой стадии – это не ошибиться и потратить свое время на налаживание контакта с правильными потребителями пионерами, а не с массовым потребителем. Не забывайте, ранневангелисты не только осознают наличие проблемы, но и настолько мотивированы, чтобы избавиться от нее, что изобретают самодельные решения. А также обладают бюджетом на решение проблемы. Подумайте, смогли ли вы выделить ключевые характеристики ранних ангелистов на этапе выявления потребителей? Указывают ли какие-то из них, где вам найти новых потенциальных покупателей? Используйте те же методы, которые вы применяли на этапе выявления потребителей. Составьте список потребителей, их email, историю с рекомендацией и сценарий дальнейших действий. Но даже при такой подготовке не рассчитывайте, что положительный ответ даст более одного потенциального покупателя из двадцати. Другими словами, будьте готовы к отказу в девяносто пяти процентах случаев. Это нормально. Для начала процесса пяти процентов вполне достаточно. Из этих немногих, в зависимости от экономического климата, совершит покупку в лучшем случае один из трех или даже один из пяти. Но сколько звонков для этого нужно сделать? Вот почему ваша компания называется стартапом. Хорошая новость: к вашим услугам менеджер по продажам, который возьмет на себя все утомительные хлопоты по установлению контактов и договоренностям об встречах. Тогда полезным будет уметь отличить ранев ангелистов от основных типов массовых покупателей: первых ценителей, практичных покупателей и массовых покупателей. видеть разницу между ними в сфере мотивации, ценопроизвожения и принятия решений. Ранние ценители похожи на группу праздных зевак у витрин, которые никакой пользы вам не принесут. В любой большой компании есть такие люди, когда они проявляют интерес к продукту, стартапы могут спутать их с платежеспособными покупателями. Раневангелисты уже представили себе решение в какой-то степени даже похожее на предложенное вами. Они ваши партнеры в процессе продажи и нередко по собственной инициативе обосновывают или объясняют отсутствие тех или иных характеристик другим. Никогда не препятствуйте им и не игнорируйте их. Практичные покупатели также могут относиться к раневангелистам, однако склонны покупать чуть позже, чем те. Через полгода они превратятся в целевых клиентов. Они более активные покупатели новых продуктов, чем массовые потребители. Наконец, массовые покупатели. Они ожидают финальной версии продукта и нуждаются в готовом без доработок и рисков решении. Они станут вашими клиентами через год-два. Б. Продавайте покупателям пионером. Усовершенствуйте и верифицируйте схему продаж. Наступает время действовать. Можете ли вы продать свой продукт трем-пяти ранневангелистам до того, как выпустить его на рынок? Верный способ продать продукт, готовый пока лишь в виде образца, это найти таких ранневангелистов, которые были бы руководителями высшего уровня в компании или лицами, принимающими решения, или просто рисковыми людьми. Ранневангелисты, которых вы ищете, которые вы ищете, Это те, кто может распространить ваш продукт и использовать его. На этом этапе их много не нужно. Почему? Потому что цель не предсказать всю судьбу будущих доходов, даже если вас будут просить предоставить хотя бы приблизительный пресс, а верифицировать вашу модель продаж. Давайте вернемся на время к примеру с чипом Стивенсом, генеральным директором Inlook, который вышел из офиса, чтобы разработать схему продаж. Потребитель InLug — это финансовый директор, в то время как главные агенты влияния — это операционисты. Но в ряде компаний InLug столкнулся с внутренней конкуренцией со стороны IT-отделов, которые уже освояли самодельный финансовый софт. К тому же InLug обнаружил, что многие менеджеры в отделе продаж считают, что финансовое моделирование — это их эпархия, и создали целую группу аналитиков по продажам, чтобы реализовать эту функцию. Чтобы добиться успеха, «Инлук» необходимо нейтрализовать оппозиционные настроения отделов IT и продаж, проведя просветительскую работу для вице-президента по продажам и для директора по информационным технологиям. Чип разработал стратегию продаж, учитывающую наличие внутренних конкурентов, и выстроил схему взаимодействия между покупателями и агентами влияния в крупных корпорациях. Чип понял, что доступ в компанию он может получить, встретившись и заручившись поддержкой руководства, финансового директора, ревизора или вице-президента по финансам, если те ощущают острую потребность в программном обеспечении InLook и имеют видение и бюджет на покупку этого программного обеспечения. Поддержка руководителей высшего звена была бы крайне полезна, помимо прочего, потому что конечные потребители, как правило, хотят того же, что и их босс. К тому же сторонник из руководителей мог бы представить продукт генеральному директору и помочь нейтрализовать сопротивление ИТ-департамента, а позже заручиться их поддержкой. Хотя ИТ-отдел не стал бы инициировать проект, решающий проблему финансового, он был решающим звеном в цепочке принятия решения о покупке. Поэтому следующий, с кем необходимо было встретиться инлук, это руководитель ИТ-департамента. Его предстояло склонить на свою сторону. Стивенс также понял, что завывав расположение айти отдела, он мог бы облегчить путь к просвещению клиента. Если бы Inlook это не удалось на ранних стадиях цикла продаж, ему пришлось бы потратить на порядок больше времени и ресурсов на этого клиента. Третий шаг в стратегии Inlook касался менеджеров финансового отдела предполагаемых пользователей продукта. Они в основном горели желанием начать использовать новое программное обеспечение, так как оно значительно облегчило бы их жизнь. И, наконец, Инлук предстояло убедить сотрудников IT отдела. Успешное прохождение этих трех шагов означало бы, что шансы Инлук получить поддержку технических сотрудников возросли. И не случайно, ведь те оказались бы уже в окружении сторонников нового продукта. И вот пользователи хотят этот продукт, финансовый директор хочет его, и глава ИТ-департамента дал добро. Итак, чипу удалось избежать ошибки ранних продаж, когда возникает давление со стороны тех, кто считает необходимым удовлетворить все пожелания первых потребителей. Ваша задача продать продукт в том виде, в котором потребители увидят его с первой поставкой. Это означает продукт с основным набором характеристик, а не версию с множеством разнообразных функций по индивидуальным заказам. Очень важно различать эти два варианта. Один из коварных капканов, в который может угодить стартап, это обещание разным потребителям сделать ряд уникальных доработок или модификаций. Хотя иногда не помешает пообещать такое, чтобы получить пару первых заказов, ошибкой будет заняться созданием кастомизированных характеристик продукта. Подобная разработка дополнительных деталей не поможет вам создать масштабируемый бизнес, пока вы тщательно не пересмотрите свою бизнес-модель. Опасно предпринимать дальнейшие действия, пока команды по разработке продукта и по развитию потребителей не придут к соглашению о стратегии развития продукта. Иногда такие просьбы полезны, ведь если достаточное количество покупателей попросили об одних и тех же индивидуальных дополнительных свойствах, Значит, они вовсе не индивидуальные. Это значит, что покупатели старались сказать, какие в действительности существуют требования к продукту. Если так, то наступает время совершить разворот, учесть эти требования и объявить их полноценными функциями продукта. Путь к успеху продаж. Выйдя на продажи потребителям, держите в уме ваши цели в области ценообразования. Отдать продукт за даром, лишь бы получить заказ, может каждый. Но ваша цель продать незаконченный, неполнофункциональный продукт за цену максимально близкую к указанной в предполагаемом прейсе. Звучит неправдоподобно. Только если вы сами так считаете. Помните, вы ищете таких потребителей, которые станут перегибаясь через стол, тянуть вас за воротник, лишь бы первыми получить продукт на руки. Им обязательно нужно иметь то, что вы продаете. Стандартный аргумент первых потребителей — вы должны дать нам большую скидку, потому что мы ваши первые заказчики. Не поддавайтесь и отвечайте, вам надо заплатить стоимость товара по прайсу как раз за тем, чтобы стать нашим первым покупателем. Если для потребителя эти слова окажутся неубедительными, значит, это не ваш ранний евангелист. Допускаются условия вроде Сначала поставка, потом оплата или оплата после того, как версия будет работать в соответствии с образцом и так далее. Но старайтесь не идти на компромисс относительно скидок. Зачем нужно майться с установлением почти полной цены на продукт? Частью вашей проверки схемы продаж является проверка самого процесса покупки и подтверждение потребителям. Ваша задача понять, являются ли ваши карты организации и стратегия продаж правильными. Будем надеяться, что если вам удастся пройти весь процесс, то вы сможете закрыть несколько сделок. Ваша цель получить несколько заказов от потребителей и прежде чем совершать следующий шаг. Единственный способ понять, насколько хорошо у вас идут дела, это собрать статистику удач и неудач. И показать эти цифры всей команде по развитию потребителей. Понимание того, почему потребитель говорит нет, на этом этапе даже важнее, чем понимание того, почему потребитель говорит да. Необходимо понять, на какой стадии процесса продаж вы оступились. Вступление, презентация продукта, организационные вопросы, синдром – это придумано не нами, технические проблемы, цена. Так вы сможете внести нужные коррективы в свою схему продаж. С. Продавайте покупателям пионерам. Усовершенствуйте и подтвердите план работы в канале. И на этапе выявления потребителей и вновь на шаге первого этапа верификации потребителей вы высказывали предположения о том, как ваш товар попадет к потребителям и сформулировали стратегию для выбранного канала продаж. Теперь пришла пора верифицировать свои гипотезы, проверив их на партнерах по каналу. Это означает получение заказа или, по меньшей мере, существование твердой договоренности с потенциальными партнерами. Попытки получить заказы от партнеров на ранних этапах без восторженных конечных пользователей будут не самыми эффективными. Типичный ответ партнера звучит так: «Это интересно, но будет ли данный продукт востребован?» Что думают покупатели? На самом деле потенциальный партнер спрашивает: могу ли я заработать на этом продукте? Если да, то сколько? Начав продавать потребителям напрямую и получив представление, почему они купили бы ваш продукт, вы получаете и ответы на эти вопросы. А это значит, что вы готовы отправиться к партнерам по каналу и вернуться домой с первым заказом? Один нюанс применительно к каналам. Никогда не путайте партнеров по продажам с покупателями. Убедить партнера продавать ваш продукт или убедить крупного системного интегратора работать с вашей компанией определенно совсем не то, что убедить покупателя покупать. Хотя партнеры по продажам размещают заказы, они делают это лишь тогда, когда замечают покупательский спрос, который привлекает продукт в их канал дистрибуции. Если конечные пользователи платят за продукт, То партнеры по дистрибуции будут воспринимать вашу компанию всерьез только тогда, когда вы увеличиваете их прибыль. Хотя это и очевидно, многие стартапы допускают серьезную ошибку, думая, что все их проблемы со сбытом заканчиваются сразу после подписания договора с продавцом. И вот хлопают пробки шампанского в честь первого заказа на поставку от дистрибьютера. Зря. Вы стартап. И на ваш продукт пока нет спроса. Никто не обиивает пороги партнеров, умоляя продать ему ваш продукт. Партнеры по каналу не занимаются созданием этого спроса. Это задача стартапа. Попробуйте облегчить себе подход. Попробуйте представить, что дистрибуция это как полки в магазине. Пока покупатели не познакомятся с брендом поближе, они ни за что не станут искать товар на прилавках. Помните об этих нюансах. Обновляйте презентации для партнеров по каналу и по сервису, включая туда информацию о первых сделках. Затем отправляйтесь на улицу и рассказывайте о своем товаре людям. Ваша задача упрочить отношения. Наглядный пример этого – полученный заказ.